Глава 19 Среди холмов ложбин и оврагов, середь золотистых полей, поросших кудрявым кустарником пригорков, меж тенистых и благовонных сенных покосов, верстах в пятидесяти от Волги, над сонной маловодной речкой, по пологому склону горы больше, чем на версту, вытянулась Кострикой и пеньковыми оческами заваленная улица С тремя сотнями крестьянских домов. Дома все большие высокие, Но чрезвычайно тесно построенные. Беда, ежели вспыхнет пожар, Не успеют оглянуться, как все село дотла погорит. Дома старенькие, Зато строены из здоровенного унженского леса И крыты в два теса. От большой улицы по обе стороны вниз, по угорам, идут переулки. Дома там поменьше и много беднее, зато новее и не так тесно построены. Во всем селении больше трехсот дворов наберется. Поприч келейных рядов, что ставлены на задах ближе к всполью, в тех келейных рядах бобыльских давдовьих дворов не меньше 50. На самом верху горы большая каменная пятиглавая церковь стоит. Старинной постройки она помнит еще дни царя Алексея Михайловича. Видно, что в старые годы была она богата, но потом обедняла до нищеты и в конец обветшала. Зеленая черепица на главах в половину осыпалась, железная крыша проржавела, штукатурная облицовка облезла, Карнизы, наличники, сандрики и узорочный кафельный вокруг церкви пояс обвалились. От трех крылец на кувшинных столбах с висячими арками уцелело только одно. На колокольне березка выросла. Примечание. Сандрик. Карнизик над окном. Конец примечания. Вокруг церкви грязная базарная площадь, обстроенная деревянными низенькими ветхими ловчонками, кроме такого, так сказать, гостиного двора, стоят на той площади два старых каменных дома. В одном волостное правление, в другом — белая харчевня. И в том и в другом доме зимой, сколько дров не жги, вода мерзнет. Под горой вдоль речки в дворе дотянутся кузницы, а на горе за селом — К одному месту скучилось десятков до трех ветряных мельниц. Не для размола муки, не для обдирки крупы, не для битья конопляного масла ставлены те мельницы. Рыболовные уды точат на них. Село Миршенью зовется. Оно казенное, а в старые годы бывало вотчиной дома живоначальные троицы и преподобного Сергия Радонежского чудотворца, самого крупного во время она русского помещика, владевшего больше чем ста тысяч душами крепостных крестьян, земля при Миршине добрая, родит хорошо, но на тысячу душ ее маловато. К тому же земли от села пошли клином в одну сторону — И на работу в дальние полосы приходится ездить верст за десяток и дальше от того заполья, и не знали сроду навоза, от того и хлеб на них плохо родился. Примечание, заполье, самые дальние полосы пахотной земли. Конец примечания. Промыслами миршанские мужики кормятся отхожими и домашними. Из бедных, кто в бурлаки идет. Кто на низу на лавецких ватагах работает, кто в Самарских степях пшеницу жнет, либо гурты скота верховые города прогонять нанимается, которые позажиточнее те сами голов по 30 крупного скота да по сотням баранов на Ярманке Уханской ставки скупают мясо продают по базарам, а зимой мороженое отвозят в Ростов и Ярославль на продажу, сало топят. Кожи да овчины выделывают. Другие денежные люди осенью ездят в Уральск и Саратов, и там, накупив коренной рыбы, развозят ее зимой по деревням, о которые за наживой на сторону не отлучаются, те дома два промысла знают, сети для низовой рыбной ловли вяжут, дауды для нее же работают». Бабы треплют коноплю, придут ее вместе с мужиками и вяжут сети от одноперстника до ладонника. Примечание. Одноперстник — сеть с мелкими ячиями в палец величиной. Ладонник — с крупными ячейями в ладонь. Конец примечания. Кто подостаточнее, те проволоку тянут из железа, и раздают ее односельцам на выделку рыболовных уд. Эти секут ее на жеребье, и мальчишкам до да подросткам дают оттачивать на ветряных мельницах, устроенных с особыми точильнями. С покрова до вешнего Николы все мальчишки лет от десяти до пятнадцати с раннего утра до поздней ночи оттачивают жеребейки, взрослые глянчат их и гнут на уды. Примечание. Глянчить, наводить лоск, полировать. Конец примечания. Большие уды, что зовутся каванцами, что идут на белугу и весят по пяти до да по шести фунтов каждая, кузнецы куют на кузницах. Так кормятся миршанцы. Но у них, как и везде, барыши достаются нерабочему люду а скупщикам до да хозяевам точильных мельниц да тем еще, что железо сотнями пудов либо пеньку сотнями вазов покупают, работая из-за низкой платы, бедняки век свой живут ровно в кабале, выбиться из нее и подумать не смеют, робщут на судьбу мир шансы и так говорят, старики нам говаривали». Что в годы прежние, когда прадеды наши жили за монастырщиной, житье всем было привольное, не такое, какое нам довелось. Доброе было житье и во всем изобильное, и пахоты богачество, и лугов доволь, и лесу руби не хочу. Сукрома в анбарах от хлеба ломятся, скирды до одонья ровно горы на гумнах стоят, года по не тронутые. Немолоченное примечание. Вместо богатства в Нижегородской губернии и ниже по Волге народ говорит богатество «богачество» и богатство. Сукром — то же, что сусек, закром, отгороженный в анбаре ларь для сыпки зернового хлеба, Конец примечания. И птицы и животины в каждом дому водилось с залишком. Без мясных щей никто за обед не садился, а по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина либо поросятина. В лесу свои бортевые ухожья. Было меду ешь сколько влезет. Брага досыченные квасы без переводу в каждом дому бывали. Примечание. «Борть — колода, выдолбленная вверху стоящего на корню дерева для пчеловодства, бортевой ухожей — место в лесу, где наделаны борти. Конец примечания. Да, деды жевали, мед да пиво пивали, а мы живем и корочки хлеба порой не сжуем. Прадеды жили и ни о чем не тужили». «А мы живем, не плачем, так ревем». Про старые годы так миршанцы говорили. Так сердцем болели по былым временам, вспоминая о монастырщину и плачась о ней, как о потерянном рае. «Не нажить прошлых дней», — они жалобились. «Не светить на нас солнышку по-старому». Так говорили не зная монастырских порядков, не помня ни владычных десятильников, ни приказчиков, ни посельских старцев, ни тиунов, что судили и рядили по посулам да почестям, славили миршанцы старину, забывшие доводчиков, что в старые годы на каждом шагу в свою машину сбирали пошлины, славили монастырщину, не зная, не ведая о приказных старцах, и монастырских слугах и служебниках, что саранчой налетали и все поедали в водчинах. Примечание. Приказчик управлял монастырской водчиной. Посельский старец из монахов вел монастырское хозяйство в том или другом селе, либо в целой водчине. Он же заведовал и полевыми работами крестьян, мельницами и прочим. Тиун! Тивун! Судья, назначаемый монастырскими властями для судных разбирательств, освобожденных от светского суда в отчинах. Конец примечания. И того не помнили миршанцы. Как тюны да приказчики, с их дедов и прадедов, а притч судных пошлин, то и дело сбирали. Бораны. Кто из дома в дом перешел на житье? Готовь, Боран-перехожий, Кто хлеб продал на торгу, С позем подавай, Сына выделил, деловое, Женил его, из князя, из княгини Убрусный Алтын, Да кроме того, хлеб с калачом, А дочь замуж выдал, Выводную куницу плати. Примечание. Князь и княгиня новобрачные. Конец примечания. А доводчикам, да недельщикам, что не ступил, то деньги заплатил. Вора он поймал. Плати ему узловое. В кандалы его заковал, плати по железное. Поспоришь с кем, да помиришься. И зато доводчику выкладывай денежки. Плати за воротное. Примечание. Недельщики. Те же доводчики, но исправлявшие должности не постоянно, а понедельно, вроде нынешних соцких и десятских пристановых квартирах. Конец примечания. До сих пор в Миршине за базарными лавками, поросший лопухом и чернобыльником пустырь со следами заброшенных гряд и погребных ям, Васяновым провежом, Зовется. Примечание. «Проверж взыскание недоимок и вообще долго посредством истязаний. Били батагами, пока не заплатят». Конец примечания. «Тут во дни он и стоял монастырский двор. Оживали в нем посельские старцы. И туда же наезжали чернцы и служебники троицкие». На том дворе без малого сорок годов Проводил трудообильную жизнь свою Преподобный отец Вассиан Старец лютой из поповского рода Сильной и грозной рукой Все сорок лет над миршенью он властвовал Перед самыми окнами чернической кельи своей Смиренный старец Каждый день о притч воскресенья Перед божественной литургией Людей на становил, батагами выбивая из них недоимки. Вымучивал старец немалые деньги и в свой карман. А супротивников в погребах на цепь сажал и бивал их там плетьми и ослопьем. А с неимущих, чтобы насытить бездонную утробу свою, вымогал платежные записи. Примечание. Ослоп. Дубина. Кол. Платежная запись, по нынешнему заемное письмо. Вексель. Конец примечания. Зачастую бывало, что святой отец пьяным делом мужиков и ножом порол. От восьяновой тесноты, боя и увечья крестьяне в рознь разбегались, иные шли на Волгу разбои держать, другие, насильства не стерпя, в воду, метались. И в петле теряли живот Примечание Теснота в Старину означало, что нынешнее слово Притеснение Посулы, почести, приносы Взятки, гостинцы, поборы Доводчики, низшие монастырские слуги так называвшиеся служебники, ныне служки, из непостриженных, исправлявшие разные полицейские обязанности в монастырских вотчинах, сыщики и судебные следователи, находившиеся в распоряжении приказчиков или посельских старцев и получившие в свою пользу особо установленные пошлины, именно езд, прогоны по деньге за две версты, случае поездки доводчика за ответчиком или за свидетелем. Хоженое – по одной или по две деньги по окончании дела. садное или заворотное – при окончании тяжебного дела мировою. По железное – за наложение оков на ответчика и за караул его – по две деньги в сутки за человека. Узловое или вязчее за арестование воров и убийц с поличным, приказчик вместе с доводчиком получал смотреное за осмотр людей убитых, раненых, избитых, выводную куницу с девок, выдаваемых в замужество, убрусный алтын с новобрачных, явочное с нанимавших работников. Приказчик или тиун вместе с доводчиком получали ротное или верное стяжущихся, прибегавших для решения дела к присяге, жеребейное, если спор решался вынутием жеребья, кроме того еще разные пени, штрафы. Приказчик или тиун без раздела с доводчиком получал в свою пользу судное или правый десяток, За производство суда по тяжбе свиновного по цене риска 5%. Боран от слова «брать». Межевой, если дело шло о повреждении межевых знаков. Полевой, дворовый, огуменный, огородный. Поженный, когда спор был о поле, о дворе, гумне, пожне. Переносный ежели кто перепахивал чужие, по потравной, если дело шло о потраве, перехожий, за переход на житье из села в село или из дома в дом, стожарное из позем, пошлин из крестьянина при продаже им сена или хлеба, деловое, пошлина при выделе отцом детей или при разделе, кроме того, пошлины за пиры, забратьчины и прочее. Конец примечания. В Миршине за каменным трактиром, что прежде бывал тоже монастырским двором, есть местечко за огородом, так называемой Варламовой баней, зовется оно. Миршинские бабы да девки баню ту не забыли, в попреках подругам за разгульную жизнь, и теперь они ее поминают. Под самый почти конец монастырщины в доме том проживал посельский старец, честный отец Варлаам, распаляем бесами, из коней века сего прюсоинайки ведущими и на мирские сласти их подвигающими, старец сей предоставляя приказчикам и доводчикам на крестьянских свадьбах взимать убрусные алтыны, выводные куницы и хлебы с калачами, иные пошлины с бабы с девок сбирал, за что в пятнадцать лет правления в два раза по жалобным челобитиям крестьян получал от троицкого архимандрита с братья ее памяти с душеполезным увещанием О, бы сократил страсти своя и провождал жизнь в трудах, в посте и молитве, и никакого бы дурна на соблазн православных чинить не отваживался. Примечание. Память, письмо, предписание. Конец примечания. Сохранился у миршанцев на памяти пожар нифонтов когда на самую Троицу все село без остатку сгорело. Схмень стояла, трава даже вся пригорела, и в такое-то время в самый полдень поднялась прежестокая буря, такая, что дубы с корневищем из земли выдирала. Примечание. Схмень, сухмень, сухая погода продолжительная без Конец примечания. А тут спасенным делом обедню, до да, лежачую на листу вечерню, отпевши, посельский старец Нифонт с дорогими гостями, что наехали из властного монастыря, соборным старцем Дионисием, поскоченным, значит, барского рода, да с двумя рядовыми старцами, да с Тюном, да с приказчиком и с иными людьми, за трапезой великий праздник пятидесятницы справляли, Да грешным делом до того натянулись, что хоть выжми их. Примечание. В троицен день вечерня поется после обедни безрасходно. На вечерние читаются молитвы с коленопреклонением, а в старину лежа ниц с травами, говоря по стороне, то есть с цветами в руках. При лежании ниц травы клались под лицо молящимся – Отсюда выражение «лежать на листу» и «лежачая на листу вечерня», иногда просто «лежачая вечерня». В старину монахи из дворян сохраняли и в родовые фамилии, означавшиеся и в официальных бумагах, например, Авраамий Палицын, Семой Азарьян. Игнатий Римский Корсаков, Георгий Дашков и прочие в восемнадцатом столетии и не дворяне монахи стали писаться с фамилиями, но не в официальных бумагах, но это уже не имело и теперь не имеет ни малейшего значения. Конец примечания. В Охмилю между ними свара пошла, посельские с соборным старцем драку учинили. Рожи друг у друга рвали, броды исторгали, За честные волосы и в келарне, и в поварне по полу друг дружку возили. Все было как следует быть по монастырскому обычаю. Гости от хозяев не отставали, и они одни пошли на других, и сталась боевая свалка и многое политие крови. В такое шумное время Богу попущающую паче же врагу действующую. Возговорясь о поварня и от огненного прещения во всей миршине Никола, ни двора не осталось. Преподобный же отец Нифонт, спасая от пламени туго набитую кубышку, огненную смертью живот свой скончал. от того тот пожар Нифонтовым и до наших дней зовется». Знали все это по преданиям миршенцы, а все-таки тужили и горевали по монастырщине, когда и пашни, и покосов, и лесу было у дедов в полном достатке, а теперь почти нет ничего. Васьянов правешь, Варламова баня, Нифонтов пожар, полузабытые дела минувших лет — Не возбуждали в Миршанцах столь тяжких воспоминаний, как Орехово поле, рязановы пожний да Тимохин-Бор. «Провешь Чернобылью порос. От бани следов не осталось. После Нифонтова пожара Миршень давно обстроилась и потом еще не один раз после пожаров перестраивалась». Но до сих пор кто из церкви не пойдет, кто с базару не посмотрит, кто не глянет из ворот, у всякого, что бельма на глазах за речкой Орехово поле, под селом рязановы пожни а по краю небосклона Тимохин-Бор. Все эти угодья теперь чужие, заказные, старые годы миршинскими были. Пахали миршанцы Орехово поле, косили рязановы пожни Тимохин-Бор по до да по бревна въезжали безданно, беспошлино, и все-то было в одни монастырщины. Когда у монахов крестьян отбирали, в старых грамотах сыскано было, что Орехово поле, Рязановы-Пожни и Тимохин-Бор значились отдельными пустошами. Даваны они были до начальные троицы иными вкладчиками, они тем, что на помин души дал Миршень с коренной землей. Оттого и поле, и пожний, и бор в казну отошли, а спустя немного время были пожалованы полковнику Якимову за раны и увечья в войне с турками. И до сей поры оставались они вроде Якимова. Не втерпешь стало миршинцам смотреть, как якимовские мужики пашут орехово поле и косят заливные луга на Рязановых пожнях. Почасту бывали бои жестокие. Только что придут Якимовские на пожню, вся миршень с дубьем, с топорами да с бердышами на них высыплет. И в тех боях бывали увечья, немало бывало и смертных убойств. Суд наедет, Миршинских бойцов из 9-90-го кнутом отобьют, Сибирь сошлют, остальных перепорют розгами, Спины заживут, а как новая сена поспеет, Мишенцы опять за дубье, опять пойдут у них С якимовцами бои не на живот, а смерть. И сколько в Мишин начальство не наезжало, Сколько мужикам законов не вычитывали, На разум они прийти не могли. Одно, бывало, твердят, Отцы наши и деды Орехово поле потом своим обливали Отцы наши и деды Рязановы-Пожни косили, наши те угодья, знать ничего не хотим. Больше десяти годов бывали такие бои около летнего Кузьмы-Демьяна на Рязановых-Пожнях, а по травам в Ореховом поле и лесным порубкам в Тимохином бару и счету не было. За раз, бывало, десятинами хлеб вытравливали, за раз сотнями деревья валили». От штрафов до отпения, от платы за порубки и потравы, от воинского постоя, что в такое разбойное село за наказание ставили, в конец обеднели миршенцы. Село обезлюдило, много народу в Сибирь ушло. Стало в миршине хоть шаром покати. Тогда только унялись дубинные и топорные споры, зато начались иные бои. Не колом, а пером. Не кровь стали проливать, а чернила. Сколько просьб было подавано, сколько ходаков в Петербург было посылано, а все-таки дело не выгорело. Только пуще прежнего разорились мишенцы, Когда же пришлось им сумы надевать до да померу за подаянием брести? Они присмирели. Смирились. А все-таки не могли забыть, что их деды и прадеды Орехово поле пахали, Рязановы пожни косили, в Тимохином бору дрова и лес рубили. Давно подобрались старики, что жили под монастырскими властями, их сыновья и внуки тоже один за другим ушли на Ниву Божию, а Орехово поле, Рязановы пожни и Тимохин бор в Миршине по-прежнему и старому и малому глаза мозолили как не взглянут на них, так и вспомнят золотое житье дедов и прадедов и зачнут роптать на свою жизнь горе-горькую. Тихо, спокойно жили миршанцы, пряли дель, вязали сети, точили уды и за дедовские угодья смертным боем больше не дрались. Давние побоища остались, однако, в людской памяти. И окольный, и дальний народ обзывал миршанцев «Головотяпами!» Иная память осталась еще от старинных боев. На Петра и Павла, либо на Кузьму-Демьяна, каждый год и в начале сенокосов, в Миршине у кузницу против Рязановых-Пожней кулачные бои бывали, но дрались на них не в дело, а ради потехи. Из-за трех верст якимовские мужики на те бои ровно на праздник прихаживали, всеми деревнями поднимутся бывало с бабами с девками с малыми ребятами миршанцы пообедавшие все поголовно а прич разве старых старух вырядятся в праздничную одежу и спешно выходят на подугорье гостей встречать примечание подугорье подгорье полоса под горой конец примечания Молодые парни в красных кумачевых либо ситцевых рубахах, смазанных чистым дегтем-сапогах, с княгининскими шапками на бикрень, кружками собираются на луговине. Примечание. В городе княгинине, Нижегородской губернии, особенно в подгородных слободах его, весь народ шьет шапки до да картузы. Конец примечания. Девушки и молодицы в ситцевых сарафанах Шерстяными и матерчатыми платочками на головах Начинают помаленьку, что называется, игры заводить Громкие песни, звуки гармоник, игривый говор Веселый задушевный смех, звонкие клики разносятся далеко Люди степенные садятся ближе к селу под самой горой В их кружках одна за другой распеваются четвертухи и распеваются свои песни. Особыми кружками на зеленой мураве сидят женщины и друг друга угощают городецкими пряниками да цареградскими стручками, щелкают каленые орехи либо сладкие подсолнухи. Примечание. Из села Городца на Волге городецкие пряники славятся в Поволжье больше, чем вяземские или тульские. Конец примечания. Каждый год на этом гулянии ровно из земли вырастал разносчик. У него на подводе всегда много ящиков. Расставляет бавалон их и раскладывая деревенские лакомства. И в накладе никогда не остается. Мальчишки и подростки борются либо играют. Кто в козны, кто в крегли, кто в чиж, кто в лапту. С гиком, с визгом, с задорными криками. Примечание. Козны, бабки, известная и самая обычная игра деревенских мальчиков, крегли или городки, тонкие круглые столбики, вершка в четыре вышиною, ставятся рядами, их сшибают издали палками. Чиж, заостренная с обоих концов палочка в четверть длины, бьют чиж по концу, он летит кверху, его подбивают на воздухе, И он летит дальше. Лапта, игра в мяч. Конец примечания. Но вот голосистая бойкая молодица Выходит из толпы, весело вкруг себя озирается И ловко подбоченясь заводит громким голосом Созывную песню. Собирайтесь, девицы, собирайтесь, красные, На зеленый лужок. «Собирайтесь, девицы, собирайтесь, красные, воедин в окружок!» И девицы, и молодицы дружно подтягивают пивалки. «На травке, муравке рвите цветочки!» «Пошли в хоровод, пошли в хоровод!» «В хороводе веселитесь, по -за бабушкам пуститесь, песни запевайте!» «Подружек сбирайте, пошли в хоровод, пошли в хоровод!» «Запоемте, девки, песню новую, нашу радость хороводу!» в хоровод, в хоровод, пошли в хоровод!» Собрались девицы, подошли к ним молодцы, но стали особым кружком. В хороводе песню за песней поют. Но игра идет вяло, невесело. Молодица, что созывную песню запевала, становится сереть хоровода и начинает. «Как нам, девушки, хоровод сбирать? Как нам, красные, ионы песни запевать?» Хоровод продолжает. Диди-лада, диди-ладушки, вы подруженьки любимые, Вы красавицы-забавницы, соходитесь на лужок, Становитесь в окружок. Диди-лада, диди-ладушки, высыпитесь все за рученьки, Да примите молодцев. Приходите, молодцы, в одевичий хоровод, Выходите удалые, как красные, в окружок. Диди-лада, диди-ладушки, в пары становитесь, сохи собирать в пары в пары собирайтесь пашеньку пахать пашеньку пахать сеять белый ног в пары в пары в пары во зеленый восадок ди да диди ладушки ди да диди ладушки гурьба молодцев в короводу идет тихо неспешно идут они охарашиваясь, пары в круг становятся Тут и Миршинские, и Якимовские. Вместе все весело, дружно играют. Вот сереть круга выходит девица, Рдеют пышные ланиты, Высокой волной поднимается грудь, Застенчиво поникли темные очи, Робеет чернобровая красавица, Первая по всей Миршине невеста Марфуша, Богатого скупщика Семена Парамонова дочь. Тихо двинулся хоровод, громкую песню запел он, И пошла Марфуша павой ходить сама, Беленьким платочком помахивает, А молодцы и девицы дружно поют. Как на кустике зеленом Соловеюшко сидит, Звонко громко он поет, Дерем голос подает, А по травке, по муравке Красные девицы идут, А которая лучше всех Та сударушка моя. Белым лицем круглоличка И наряднее всех. Как Марфушу не признать, Как милую не узнать. Летом влетает в круг Григорий Маргун, Самый удалой молодец изо всех якимовских. Ситцевой рубахе. Синь на болоком. Шляпа с подхватцем. К тулье пристегнуты павлиньи перышки. Примечание. Одеваться болоком. Надевать одежу в накидку. Конец примечания. Красавец Григорий из богатого дома. Из тысячного. Два сына у отца. Две расшивы на Волге. Идет Гриша, улыбается, Редко шагает, крепко ступает. Знать сокола по полету, Знать молодца по выступке, Подходит он к Марфуше, Шляпу снимает, низко кланяется, Берет за белые руки красавицу, Ведет за собой. Сильнее и сильнее колышется девичья грудь, Красней и красней рдеют щеки Марфуши. Вот глаза подняла, И всех осияла. Взглянула на молодца, сама улыбнулась, А хоровод песню свою допевает. «Признавал, узнавал, Гриша молодец удал, За рученьку ее брал, От подруг прочь отзывал, поло ее одевал, При народе целовал». И под эти слова Гриша, накинув на морфушу полу кафтана, Целует ее в усталые. Первый силач, первый красавец Изо всех деревень Якимовских. Давно уж Гриша Маргун В чужой приход стал к обедням ходить. Давно на поле Ореховом, на косовице Рязановой, Чуть не под самыми окнами Семена Парамоныча, Удалой молодец звонко песни поет, Голосистым соловьем заливается. «Не свивать гнезда соловью», На высоком дубу Не видать тебе, Гриша, Маргун Марфы Семеновны женой своей Казенный тысячник Забарского дочери не выдаст Хоть карнцами ему Отсылай золотую казну Песня за песней Игра за игрой А у степенных людей Беседа живей да живей Малые ребятки, покинувшие Козны и Крегли За иную игру принялись Расходились они на две ваташки. Миршинская становилась под горой задом к селу. одаль от них к речке поближе другая ваташка сбиралась. Якимовская. Стали Якимовские супротивников на бой вызывать. Засучив рукава, изжав кулачонки, «Мальчишки лет по тринадцати шагнут вперед, остановятся, еще шагнут, еще остановятся», и острыми тоненькими голосками на распев клич выкликивают Камча Камча маленький Камча Камча маленький то вызывной клич на бой примечание Камча собственно плеть нагайка а также удар битье Слово татарское употребляемое русскими в восточных губерниях, особенно в оренбургской, уфимской казанской самарской это же слово служит и кликом на кулачных боях. в иных местах на боях это слово несколько искажается вместо камча кричат качма конец примечания спешным делом мишинские парнишки вряд становились и крикнув голос камча, Пошли на Екимовских, поте те навстречу им, но тоже с расстановками. Шагнут, остановятся, еще шагнут, еще остановятся. Близко сошлись бойцы-мальчуганы, но в драку покуда не лезут. Задорнее только кричат «Камча! Камча маленький! Камча! Камча маленький!». Мало по время стали мальцы друг на дружку наскакивать, но это еще только заигрыши. Примечание. Заигрыши, заигрывание, задирание, затрогивание шутками. Конец примечания. Вот, наконец, с якимовской стороны выступает паренек лет двенадцати. Удалой, задорный, забиячливый, недаром старостин сын. Зовут его Лес Кабаран. Засучив рукавишки, тряхнув белыми, как лен, волосенками, низко нагнув голову, ребенком ринулся он на Мишинских, подбежал, размахнул ядреными ручонками ровно две тростинки, подрезал двух мальчуганов, а потом, подняв важно голову, к своим пошел. Не вставая с земли, зажмуря глаза, раскрыв рты, сбитые с ног мальчуганы хотели было звонкую ревку задать, Но стоявшие сзади их и по сторонам Мишинские подростки и выростки Окрысились на мальцов И в сердцах на них крикнули «Не сметь визжать, заревыши! Охота реветь! Ступай к матери!» Примечание Подросток от 14 до 16 или 17 лет Выростки от 17 до 19 лет Заревыш Кто начинает реветь? Зарев, начало рева. Конец примечания. Стихли ребятенки и, молча поднявшись с земли, Стали глаза утирать кулачонками. Ваташки своей они не покинули. Нельзя. И мальцам неохота срама принимать. А хуже того срама, что с боя сбежать нет. И никогда не бывало. Житья после не будет и от чужих, и от своих. Леска-баран стал впереди своей ватаги, Молодецкий подбоченился и гордо поглядывал на Мишинских, А те языки ему высовывают, выпивают, вычитывают. «Леска-дурак!» — повадился в кабак. «Там его били, били, колотили! Вот три дубины, четвертый костыль по зубам вострил, пятая дубина по бокам возила, шестое колесо всего леску разнесло По всем городам, по всем селкам, деревням!» Глазом не моргнул Леска, на задорные обидливые напевы миршинских парнишек. Стоит на месте ровно в землю врос, стоит, а сам «Глядите, дескать, на меня, каков я богатырь родился!» Не стерпел того Васютка Черныш из миршинских, подобрав пестрединные домотканые штанишки, подтянув поясок и засучив рукава сорпинковой косоворотки, Маленькой, пузатенькой, но сильный и смелой Васютка, сверкая из-под лобья темно глазенками и слегка переваливаясь с ноги на ногу, мерным, неспешным шагом выступал на Якимовских тев голос ему Требухан, требухан съел корову до быка, овцу я ловицу пятьдесят поросят, 90 утят. Не серчает черныш, не ругается. Ни его будто бронят, ни его корят. Было на ногу, скор на походку легок Напускался на ваташку Якимовскую, Пошел косить направо и налево. Мальчуганы вокруг него так и валятся. Тут лез кабаран наспех выскакивал, Ниже пояса склонял белокурую курчавую голову, Со всех ног на Васеньку бросился, Хочет его скопыть долой. Да Васютка Черныш тут увертлив был, Вбок отскочил, леску, как сноп, повалил, сел верхом на него. Тут начинался задорный бой. Смешались миршинские с Якимовскими, давай колотить друг друга на прополую. Дрогнули ребятки миршинские, смяли их Якимовские, погнали слуговицы в село. Тут миршинские подростки и выростки засвистали громким посвистом, созывали товарищей выручать своих маленьких. «Камча!» — крикнули они якимовским подросткам. «Камча!» — отвечали якимовские. И те и другие спешно в ряды становились, крепко плечом о плечо упирались, и сжав кулаки, пошли стена на стену. Тут уж пошел прямой и заправский бой. Примечание. Заправский — настоящий, неподдельный, нешуточный. Конец примечания. А побитые парнишки с синяками на скулах Бегом к отцам, к матерям Силой удалью своей хвастаться. Маленьких бойцов похваливают, По головкам их поглаживают, Отделяют орехами до да пряниками. У лёски барана до да у васютки черныша Полны подолы орехов, рожков и подсолнухов. А хороводы идут своим чередом, Играют там песни по-прежнему. Примечание. Вместо «петь песни» часто говорят «играть песни». Конец примечания. «Вот вся речь круга» — выступает молодой рослый парень. Алёша звать? Макея Сергеева сын. У отца у его две мельницы точильни возле мирши не стоят. Русые кудри и искрометные очи, сам чистотел белолиц во всю щеку румян. «Парень, кровь с молоком, загляденье!» Ситцевой голубой рубахе, опоясан шелковым алым поясом, Сапожки со скрипом, шапка на ухо, с косырем московским глядит. Примечание — скосырь, щеголь, а дальше от Волги на восток Слово это значит надменный, нагловатый человек. Конец примечания. Величаво приосанившись, важно в хороводе он похаживает, Перед каждой девицей становится... Бойко-зорко с ног до головы оглядывает, За руки, за плечи потрогивает. И на то молодицы с девицами песню поют ему. Что по гридне князь, Что по светлой князь Наше красное солнышко похаживает, Что соколий глаз — Молодецкий глаз на малых пташек, на девиц он посматривает, что у ласточки, у касаточки сизы крылья, у красных белые руки он потрогивает.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 Становился Алеша Макеев перед Аннушкой Мутовкиной. Была-то Аннушка, девица смиренная, разумная, Из себя красавица писанная. Одна беда, бедна была, в сиротстве жила. Не жевать сизу орлу в водолинушке, Не видать Алёше Макееву, хозяйкой, бедную Аннушку, Не пошлет Сватовьев с писивой Макей К убогой вдове Аграфени Мутовкиной Не посватает он За сына ее дочери Беспреданницы В Аграфенином дворе ворота тесны А мужик богатый, чтобы кругатый В тесны ворота Не влезет Бой подростков Меж тем разгорается Старые люди степенные Встают с луговины Посмотреть на свою молодежь Удалых бойцов похваливают Неудатных подзадоривают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 Не пора ли и им выходить на подмогу, на выручку? Един по единому покидают они круг девичьей, выходят на бой ради своей молодецкой потехи. Разгорелась потеха, рассыпались бойцы по лугу, а красные девицы, ровно спугнутая лебединая стая, без оглядки понеслась под угорье. Там старики, люди пожилые, молодицы и малолетки, стоя гурьбами, на бой глядят. Несмолоченный хлеб на гумне люди веют. Не буйон ветер, доброе зерно оставляя, летучую микину в сторону относит. Один за другим слабосильные бойцы поле покидают. Одни крепконогие, ноги, твердорукие на бою остаются. Дрогнула, ослабела Ватага Якимовская. К самой речке Миршинцы ее оттеснили. Миршанские старики с подгорья радостно кричат своим. «Молодцы! Молодцы! миссии катай, вали в реку!» Всей силой наперли Миршинские. Не устоять бы тут Якимовским, втоптали бы их миршанцы в грязную речку. Но откуда ни возьмись два брата родных Сидор да Панкратий, сыновья Якимовского кузнеца Степана Мотовилова, Наскоро стали они строить порушенную стену, быстро расставили бойцов, кого направо, кого налево, а на самой середке сами стали, супротив Алёши Макеева, что последний из хоровода ушел. Больно не хотелось ему расставаться с бедной сироткой Аннушкой. — Алёша! Родимый! Постой за себя! Ломи их, голубчик! — кричат старики с подугорья. Не слышит Алеша громких их кликов, помнятся ему только тихие нежные речи Аннушки, что сказала ему на прощание, когда уходил он из хоровода. Алеша голубчик, не осрами себя. Помни мое слово, желанный. И в хороводах, и на боях. Везде бывал горазд Алеша Макеев. подскочил к одному мотовилову, ткнул кулаком резуном в грудь широкую.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 что Макеев сломил его, бросил на землю ровно цыпленка и теперь еще над ним похваляется. Не до того было Панкратию, чтоб вступиться за брата. Двое на него наскочило. Один губы разбил, посыпались изо рта белые зубы, потекла ручьем малая кровь. Другой ему в бедро угодил, где лядвея в бедро входит. Упал Панкратий на колено, сильно рукой землю оперся, закричал громким голосом. «Братцы, не выдайте!» Стать хотелось, но померк свет белый в ясных очах, темным мороком покрыло их. Тут, засучив рукава, влетел в середину стены красавец Григорий Маргун, ринулся он на миршанцев и пошел их косить железной своей пятерней. Дружно крепко стали якимовские, всей силой пошли напирать на миршинских, Держалась сельщина только богатырской силой да ловким умением Алеши Макеева. Но подбежал Григорий Маргун, крикнул зычным голосом «Камча, сельщина! Камча, дельщина!» Примечание. Работающий дель, пряжу и сети. Конец примечания. И сквозь кипящий боем в атаге пробился к Алёше Макееву. Не два орла в поднебесье слетались. Двое ярых бойцов, самых крепких молодцев, Грудь с грудью и лицом к лицу сходились. Не железные молоты куют красное железо Крепко руки бойцы сыплют удары кулаками увесистыми. Сыплются удары и чернеют белые лица обоих красавцев. Ни тот, ни другой на бок не клонится. Оба крепко на месте стоят.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 шапкой махая, седыми кудрями потряхивая, кричит изо всей мочи он сыну любезному «Выручай, Гришутка! Выручай, золотой, месси супротивников!» Услыхал отцовский приказ Григорий Маргун и больше стало валиться миршанцев от тяжелых его ударов,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 А у красавца Алеши подломились колено, Назад он подался. Не садовый мак, от дождя тяжелее, Набок клонит головку. Тяжело склоняется на траву-мураву буй буйна голова. «Полна взничь протянул руки к товарищам, Но ни слова не вымолвил. «Куда девалась твоя сила? Алеша! Где твои крепкие руки?»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 Ночь кроет побоище и разводит бойцов по домам. Каждый год на зелен покос потешные бои у Миршанцев с бывали, а кроме того, зимой каждый праздник от Крещения до Крестового Воскресения кулачные боя бывали, но прежней вражды между ними не бывало. Примечание. Крестового Воскресения — Третье воскресенье Великого Поста. Конец примечания. Жили в миру, да в добром ладу, как подобает добрым соседям. Роднились между собой. С охотой миршанцы брали екимовских девок. Добрые из них выходили работницы. Не жаль было платить за них выводное. Но своих девок за якимовских парней не давали. Примечание. Выводное.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 Пробылую тяжбу из-за пустошей миршанцы якимовским словом не поминали, хотя рехово поля рязановы и тимохинбор глаза им по-прежнему мазолили, никому на ум не вспадало. Во сне даже не грезилось поднимать старые дрязги. Твердо помнили миршанцы, Сколько обеты на пасте из-за тех пустошей отцами их принято, Сколь долго они после разорения по миру ходили, Да по чужим местам в наймитах работали. Но вдруг ровно ветром одурь на них нанесло. Заквасили новую дежу на старых дрождях. Примечание. Дежа. Катка, в которой квасят и месят тесто на хлебы, то же, что квашня. Конец примечания.